Мы оказались в медоттеке. Командор остался за прозрачной дверью. Я почувствовала себя спокойнее. Раз он так защищал девчонку, то вряд ли причинит мне вред. Дарья сняла форму, оставшись в тонкой сорочке и доверительно посмотрела на меня. Я аккуратно сняла перчатки и отложила их подальше, чтобы самой не коснуться поверхности кожи. Для вида я разложила на столе пару устройств А повернувшись к девчонке, покрутила пальцем, намекая сесть на кушетку ко мне спиной. Но когда та отвернулась, я просто включила коммуникатор, распознала код идентификатор чипа и вошла в его историю. А разве мне не нужен релаксант? Вы же удалите чип? беспокойно спросила она. В прошлый раз это было очень больно. Я сотру чжую и верну твою историю. Чип останется на месте. Это возможно? Помолчи. Поморщилась я и отвернула её голову рукой. "Сиди и не дёргайся. Поняла?" Девчонка пробормотала "Угу" закрытым ртом и больше не шелохнулась. Пока я не исправила всё то, что сама и сотворила с её чипом. Оказалось, что её история вполне сохранилась под слоем бывшей моей. В ней отсутствовала два фазиса, но это поправимо. Придётся хорошо поработать с обеими историями, заключила я. Как-то же теперьшняя Дарья оказалась на борту военного корабля, и как Саша оказалась на нём. А ещё на Туле, в Толсоле, а потом и в Кане, когда её там не должно было быть. На Гане, на Книс. Что эта девчонка там вообще делала? Но пробежав по данным системы слежения корабля, заметила, что здесь кто-то уже почистил следы Саши. По крайней мере, после последней точки синхронизации с общей системой альянса. Дальше мне не забраться. многоуровневая защита, которую некогда взламывать. Однако то, что Саша появилась на Тоуле буквально 2 дня назад и дальше снова пропала, может стать проблемой. Если кто-то и вздумает искать Сашу, то версия с похищением на Лояне уже не пройдёт. Слишком уж подозрительное возвращение в родной город, поморщилась я, но потом отмахнулась от этой мысли. Меня это уже не должно волновать. Скорректирую историю технически несуществующей личности и отправлю в архив чистой. И, пожалуй, зафиксирую смерть. Тогда Саша исчезнет окончательно. Теперь никто не заметит, что у меня что-то не так с чипом, прервала мои размышления Дарья. Обнаружить типичный сбой только и всего, сухо ответила я. А то, что в Тоусели зарегистрировали моё брачное соглашение, где-то значится, на чипе это не зафиксировано. Да, процедуру провели без меня. Ничего, зафиксируют повторно. Спишут на твое пребывание в свободной зоне. Как давно ты здесь? На ган Римеусе я уже два фазиса. Значит, на этот корабль ее посадила Сара. Да уж, прямо в заботливые руки Хамони. Только все равно нужно проверить, все ли упоминания о Саше малых стерты. И только через их коды доступа можно быстро и безопасно синхронизироваться с базой архива фальянса и удалить все временные точки, где побывала эта неугомонная Саша. Попасть бы в инженерный отсек. Да и девчонке два фазиса исправить не просто. Есть одна идейка, может и исправлять ничего не придется, прикинула я. В системе слежения разбираешься? Я в этом ничего не понимаю. Ну конечно, ты же микробиолог. Улыбнулась я. Не бойся, я в этом разбираюсь. Точно уверена, что ничего не надо затереть до того, как ты сбежала. Откуда вы знаете? Испуганно оглянулась она. Мне там можешь не лгать. усмехнулась я и выключила коммуникатор. Страшно было, но я не ожидала, что девчонка вдруг разоткровения чейца. Мужчина, в которого я влюбилась, износилвал мою подругу. Я была свидетелем, и он же собирался выиграть меня на торгах. Я не слишком долго думала, когда он действительно их выиграл. Тогда я поняла, что ни один закон гармонии не защитит меня от него. Он сам хамоне. Но всё получилось так странно. Надо же Девоюя на одну человеческую девчонку хамони что и зума выжили, усмехнулась я, прервав ее излияние. Она недометно покосилась на меня. Может удастся потянуть время, пока буду взламывать их систему безопасности? Не люблю оставлять хвосты. Что ж, я закончила. Поздравляю с возвращением в прошлую жизнь. Мне бы поесть и немного передохнуть. Я в полете несколько дней. Как думаешь, командор позволит? А то уж очень он грозно на меня посматривает, шутливо подмигнула я. Он хороший, с затаённой нежностью ответила она. Угу, до определённого момента, проворчала я себе под нос. Я попрошу Мицуна, он приготовит вам что-нибудь вкусное. Что ты всё выкаишь мне? Расслабься, я не хамоне, она смущённо кивнула, поднялась с кушетки и накинула форму. Пойдёмте? Э, пойдём в столовый отсек.